Глава Каждый день Макс Калленберг просыпался в 5 утра, будто в голове звенел будильник. Огромная кровать покоилась на круглой, приподнятой над полом платформе. Справа от изголовья отделанная деревом панель с десятью разноцветными клавишами. Каждая клавиша выполняла одно из желаний. Красная закрывала и открывала шторы, желтая опускала платформу, так что богач мог перекатиться в инвалидное кресло на электрическом ходу. При нажатии на голубую откидывалась крышка люка, и перед Каленбергом появлялась чашка дымящегося ароматного кофе. Черная наполняло ванную водой нужной температуры, зеленая управляла монитором, обеспечивающим прямой контакт с одной из секретарей. В тот день, проснувшись, Каленберг нажал на красную кнопку. Шторы раздвинулись, открыв низкоплывущие грозовые облака — И Макс решил, что дождь не заставит себя долго ждать. Включив свет, он коснулся голубой клавиши и взял из люка поднос с серебряным кофейником, кувшинчиком молока, сахарницей и фарфоровой чашкой. Человек, лежащий на огромной кровати с нагло обритой головой, широко посаженными голубовато-серыми глазами, прямым носом и квадратным, раздвоенным подбородком, напоминал героя кинобоевика. Каленберг спал голым, Из-под простыни виднелся загорелый мускулистый торс. Макс выпил кофе, закурил, нажал зеленую клавишу. Экран монитора ожил. Мия, индианка, потянулась за карандашом и блокнотом. Калленберг с удовольствием следил за ее грациозными движениями. Макс любил красивых женщин и нанимал на работу только тех, кто ему нравился. «Доброе утро, сэр!» — девушка взглянула прямо в камеру. «Доброе утро, Мия!» Каленберкот пил кофе. Почта прибыла. Ее разбирают, сэр. Диктовка через час. Можете позавтракать. Выключив монитор, Макс нажал черную клавишу, наполнявшую ванну водой, и откинул простыню.